Глава тридцать первая. Сарайка, в которой раньше хранились ржавые инструменты, светилась изнутри, будто избушка волшебницы. В какой-то мере так оно и было. Переливающиеся лучики пробивались сквозь щели, мерцали и меняли оттенки. На миг я застыл, заворожённый уникальным зрелищем. «Как ей это удаётся?» "В сарайке Софии", спокойно пояснил Джонатан и дёрнул. "Жена Густина придумала, как делать их из обычного песка магию Аниты и полящего взгляда января второго". "Кого?" нахмурился я. "Привидения", пожал плечами парень и, шагнув к сарайке, громко постучал. "Джэс, выходи. Хватит изображать из себя самую обиженную во всех мирах". «Уходи!» – было ответом. «Не хочу тебя видеть!» «Будто я горю желанием!» – развернулся юноша. «Сиди там, раз так нравится, сама себя наказывай!» «Злый день!» – буркнула девочка. «Смотри, не слишком злорадствуй, а то в Магнера превратишься!» «Язва!» – беззлобно бросил ей брат. «Никто с тобой не уживется, будешь как Бетрис, одна-одинешенька!» Я и так одна, перебивая его, вскрикнула девочка. Мама с Агнес сводится и замок укрепляет, а ты всё время с папой, с Окалом, поправил Джонатан. Папой, упрямо заявила она и добавила со злостью. Моим папой! Это я его привела из мира живых, а ты крадёшь наше время. Он со мной должен играть, а не с тобой, ясно? Постойка. Опешил я и удивлённо посмотрел на притихшего пса, изжавшегося германа. Джессика, неужели ты ревнуешь? Я с тобой не разговариваю, процедила она. Иди доски с трубой доски, Джо, стройте ваши железные штуки. Ненавижу их. Тебя ненавижу. Я заметил, как из щелей посыпались искры магии оттенка свежей зелени. Касаясь земли, они шипели. и трава вокруг старой деревянной сарайки начала темнеть. Дотронувшись до плеча Джонатана, я указал на метаморфозу. «Что это?» «Раньше такого не было», – заволновался юноша. «Надо позвать маму». И, повернувшись к замку, побежал со всех ног. «Ой, пожалуй, я прослежу, чтобы парень не заблудился», – поджав хвост, пролепетал пёсель Лаврентьевич. И быстро опять огляделся от позеленевшей сарайки. Эй, куда? На было уже поздно, собачий след простыл. Мы со скелетом посмотрели друг на друга. У тебя магия случайно не такая же? С Надеждой поинтересовался я. Глаза зелёные, как эти искры. Скелету извлёно щёкнул челюстью и мстительно приподнял меня над землёй. Лешае движение и дыхание, благо всего на миг, намеренно напоминая о своих возможностях, судорожно втягивая воздух, я с радостью ощутил под ногами землю и проворчал: "Ладно, понял. Цвет магии ещё не диагноз". И внимательно смотрел, переливающуюся будто новогодняя ёлка сарайку. Не зная, что предпринять, нерешительно потоптался на месте. Одно дело, когда перед тобой реальная и знакомая опасность. Мозг сразу переходит в режим усиленной работы, предлагая одно решение за другим, но сейчас задача другая. И дело даже не в цвете магии или в непредсказуемости её последствий. Я не знал, что делать с обидевшейся на меня девочкой. Я виноват, вздохнул я. Усевшись на траву, которой еще не коснулись искры, подтянул к себе Германа. Скелету и так не сладко пришлось. Не хотелось бы собирать и череп. Как я помнил со школы, в нем двадцать три кости и тридцать два зуба. Так и зубрил. Двадцать три и тридцать два. Но эта бесценная информация не поможет мне получить прощение ребенка. Я действительно слишком увлёкся восстановлением замка, продолжал говорить, глядя на разгорающуюся сарайку. Обучать Джонатона не планировал, как-то само собой получилось. Пригодилась его магическая способность соединять железяки. Это безопаснее сварки, не говоря о том, чтобы быстрее. Ты постоянно с ним, обвинила меня Джессика. А когда не с ним, то с Агнес? А я "А ба мне ты думал?" "Думал, честно ответил я и не хотя добавил. Но признаюсь, меньше, чем ты того заслуживала. Сначала мне хотелось привести в порядок наш дом, а потом? А что, если не будет потом?" мрачно перебила Анна. "Что, если завтра нападёт Магнер и" голосок её дрогнул. "И ты погибнешь. Как папа покинешь меня?" Не покину, твёрдо пообещал я. Как ты можешь обещать такое? Я заметил, что свечение сорайки поутихло, и молча порадовался маленькой победе. Пока не знал, что делать дальше и как вести разговор, но Джессика уже немного успокоилась, а это первый шаг к примирению. Никто не знает, что будет, доказывала девочка. Я верила, «Мама и папа всегда будут рядом, но сначала нас оставил один, потом пропала другая. Завтра может не стать меня». «Джессика, не стоит думать о плохом!» Уловив дрожание ее голоска, торопливо вмешался я. «Только не плачь», — взмолился про себя. «Я и так не знал, как поступить и что сказать в утешение девочки, но если она разревется...» то и вовсе запаникую. Я и не думаю, тихо ответила она. Но я всегда помню об этом, что потом может не наступить, поэтому хочу жить сейчас. Мы замолчали, и у меня в груди заскреблись кошки. Сарайка уже совсем перестала светиться, и я перебрался ближе, привалившись спиной к стене рядом с покосившейся дверцей, посмотрел на небо. Бархатисто-чёрное полотно завораживало сверкающей россыпью чужих звёзд. Когда-то и я верил, что будет непостижимо счастливое будущее, с той, кого считал единственной, но её потом было совсем другим, сверкающим и воздушно-прозрачным, а моё — приземлённым и устойчиво-надёжным, таким разным, как хай-тек и лофт. Однажды долго и счастливо превратилось в быстротечные несколько месяцев. Это разбило все стеклянные замки, показав, что я жил одним только ожиданием счастья, а потом — смерти. И лишь умерев, я начал по-настоящему жить, потому что мне хотелось вас хоть чем-то отблагодарить. Мой голос звучал тихо, Но я знал, что Джессика ловит каждое слово и понимает мои чувства гораздо больше, чем кто-либо другой, даже больше, чем я сам. Как-то незаметно мы превратились из обиженного ребёнка и взрослого в друзей. И не придумал ничего лучше, чем создать для меня счастливое потом, строго уточнила Джессика. Я ощутил, что улыбаюсь. "Ты права. С этого момента мы будем жить настоящим, обещаю тебе. Ты веришь?" Дверь распахнулась, и на пороге показалась девочка. Она вдохнула, собираясь ответить, как вдруг что-то сверкнуло. Сарайка вскочила и, гремя, ставшая внутри железками, резко побежала к реке. "Эй, стой!" бросился я следом. "Это опасно!" Удивился уже на бегу. «Что вообще происходит?» «Пёсель Лаврентьевич!» Услышал позади крик Флоренс. «Гоните это к лесу, пожарник!» «Да!» Наплевав на неправильное название профессии, с готовностью отозвался я. «В сторону!» Процедила женщина, явно намереваясь атаковать магией. И тут я понял, почему в сарайка сорвалось место. «Всё?» А еще догадался о другом. Поэтому развернулся и развел руки в стороны. «Не стреляйте!» «Что?» На миг растерялась женщина. «Сарайка испугалась вашего первого залпа», – торопливо пояснил я. «Вот и побежала. А потом еще и собака. Не надо ее сильнее пугать. Скоро она сама остановится. Джонатан!» Обратился я к приближающемуся парню. «Выпусти табуретки и комод из-за гончика. Пусть принимают в семью избушку без курьих ножек. Цыпа-цыпа!» «Не верится», — нахмурилась женщина, «что эта Джессика постаралась. Я думала, это магия непрекаянной души». «Я же не маг», — приманивая пугливую сарайку, хмыкнул я. Смеясь, Джонатан уже открывал дверь ограждения, где мы держали ожившую мебель. Это всё обида джаз. А можно мне ещё немного покататься? выглянув, восторженно попросила Джессика. Утром строго ответила её мама и подняла на руки Германа. Джонатан, унеси его в комнату Джессики. Мам, я не сбегу ночью, выпрыгивая из сарайки, насупилась девочка. Хочу быть уверенной в этом, осадила Флоранс и посмотрела на меня. «Не хотите немного прогуляться?» Я так изумился, что она обратилась прямо ко мне и смог лишь кивнуть. Пожилав детям спокойной ночи, потопал за хозяйкой оплота. За нами увязался комод, а табуретки радостно скакали вокруг боязливо жмущейся к загончику сарайки.